Продолжала Мона Тихая. Пещеры города долго вопиют о нарушении великой тайны марианкой Кара Яр, о чем сообщил Марианин Нот Кри, против волю своей узнавшей запретное. Обвиняемые Кара Яр, Нот Кри и Инка Тихий! вас судит Совет Матерей, встаньте! В большой пещере собрались члены Совета Матерей, не похожие друг на друга марианки,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 — Настаивать я не решусь, — развела руками Лада Луо. — А я настаиваю, — воскликнула Кара-Яр. — Знания предков надо открыть и для спасения земян, и для счастья Мариан. — Ради своего счастья моряне не будут знать проклятой тайны распада вещества, — произнесла Мона тихо. — А, по-моему, лучше решить так.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 «Сделали, что могли. Нет ни статуи, ни тайника!» «Не служит ли это доказательством того, что сказки фаэтов только сказки?» — заметил Ноткри. Кара Яр рассматривала одну из колонн. «Из чего была сделана статуя великого старца?» «Из толагмита, мрачно ответила Мона Тихая.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 «Все безрезультатно!» «Увы!» — вздохнул Нот Кри. «Сказка остается сказкой!» «Нет!» — возмутилась Кара-Яр. «Надо соскоблить верхний слой камня, чтобы облегчить механизмом работу!» Кара-Яр бросилась к стене, схватив острый инструмент. Я стал помогать ей. Снова моно Тихая и Лада, Луа пробовали дать мысленный приказ стене открыться. Камни оставались недвижными.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 Если взгляд лады Луа был радостным, то ум он и тихой потухшим, и даже тревожным. Прискорбно вздохнул нот Крие, но, но открытие той нико ничего не даст. Как так ничего не даст? возмутилась карая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 — Как ты догадался, инка, тихий! — обрадовалась Кара-Яр. — С гребня бархана шлюз выглядел космическим кораблем со старой детской картинки. Из вездехода я бы этого не заметил. Кара-Яр бросилась мне на шею, а Мона тихая заплакала. Это так не вязалось с ее суровым обликом, что все мы растерялись, а в особенности Кара-Яр. Я подошел к матери, а она, грустно глядя на меня, сказала, «Я боюсь, боюсь я, мой инка, что навсегда улетишь ты от меня».